Глава одиннадцатая. Шпионы. Как только Терра вышла за дверь купальни, принц, кряхтя, выбрался из воды. Кенха набросил на его плечи простынь. Наследник сел в кресло и закрыл глаза. Он напряженно размышлял. Как посторонние люди пробрались на территорию королевского дворца. Узнали они циркачку и последовали за ней, или наблюдали только за поединком. «Ваше высочество». Кенха сел в соседнее кресло и стал разливать с папиалом чай. «Может, признаемся циркачке, что мы ее узнали?» «И что будет? Она и так на нас зла. Представляю, что ей устроит директор цирка». «Точно! Голова, два уха!» Кенха прихлебнул чая и задышал открытым ртом. Обжегся. «Я совсем забыл, что ее должны разыскивать!» Вот именно. Надо ее завтра проведать. Согласен, Ваше Высочество. Как думаете, чьи люди вокруг нас крутятся? Или не вокруг нас, просто мы их заметили, а другие нет? Напрашиваются два вывода. Или это бустерийские черные вороны, о которых тебе докладывали, или соглядатые внутреннего врага. Что делают на территории Атрына черные вороны, самое жесткое и безжалостное подразделение разведки? «Даже не догадываюсь. Наше государство находится в состоянии перемирия, вооруженный конфликт в ближайшее время не предвидится. Или есть некая тайна, о которой мне пока неведомо. А его величество, что говорит, темнеет в своей манере. Но в последние дни он даже увеселение забросил, все о чем-то совещается с бабушкой». «Без советников и министров?» «В этом и загвоздка». «Так». А если переодетые шпионы дела рук сановников, чего они добиваются? Пока я не согласился выполнить условия возврата королевской семьи армии, они чувствовали себя уверенно. Но теперь задергались. Принц вздохнул и устало потер виски. Такое впечатление, что у них угли, пылающие под ногами. Эх, еще бы немного времени. Подождали бы со своими интригами, пока армия не окажется в наших руках. Этого больше всего и не хотят допустить чиновники. Осталось третье условие, но я представления не имею, с чем оно связано. Несколько дней после поединка принц приходил в себя. Нещадно болело все тело, словно его избили палками. Приходилось отогревать его в лоханях с горячей водой и спасаться массажем. Эйнар дважды посылал Кенха на пустырь, где по-прежнему выступал цирк, но друг ни разу не видел Теру. Зато на выходе из дворцовых ворот наткнулся опять на подозрительных людей. «Так, мне это надоело!» разозлился принц и вызвал к себе командира дворцовой стражи. Начальник вошел неспешно, с достоинством неся большое тело. Это был уже человек в возрасте, но он настолько детально знал жизнь дворца и так хорошо управлял подчиненными, что молодые воины не могли составить ему достойную конкуренцию. «Ваше Высочество, что случилось?» Принц в двух словах рассказал о своей тревоге и попросил начальника стражи повнимательнее присмотреться к тем людям, которые входят во дворец и покидают его. «Асгард, я полностью доверяю вашим охранникам, но кто-то явно действует в своих интересах». Вместе они выяснили, что незнакомцы появлялись во дворце только раз во время поединка. Все остальное время они крутились где-то рядом, словно выжидали, но сразу исчезали, как только попадались на глаза охране. «Какие-то шпионы неграмотные», вступил в разговор Кенха, который до этой минуты молчал и о чем-то сосредоточенно думал. «Почему ты так решил?» обернулись на его голос командир и принц. «Сами посудите. Они все время путаются под ногами и словно намеренно лезут, попадаются нам на глаза». «И о чем это говорит?» «А я знаю, но тревожно на душе. Кажется, надвигается что-то опасное». Пока наследник привозил тело и мысли в порядок, король день за днем вышагивал по своим покоям, мучительно ломая голову. Ему предстояло принять важное решение. «Сядь, не крутись!» приказала ему королева-мать, с которой он поделился тревогами и сомнениями. «Я с тобой скоро сойду с ума!» «Матушка, помогите, не знаю, что делать». «А когда ты подписывал соглашение с бустерией, знал?» – едко спросила престарелая королева. Тогда оно не вызывало сомнений. Мы были молоды, не имели детей, и такое решение казалось легкой игрой. Разве мы могли подумать тогда, что жизнь повернет в другое русло? «Ты говоришь о невесте для принца?» «Да, слишком много ходит тревожных слухов». Никто не видел эту девушку. Ее тщательно скрывают от посторонних глаз. А что предсказатели? Каковы их расклады? У жрецов тоже все покрыто туманом, но успокаивает одно. Звезды говорят, что у невесты с наследником абсолютная совместимость для брака. Я не понимаю, почему до сих пор Геван Великий не представил свою дочь к нашему двору. Мы уже несколько раз высылали приглашение но сосед всегда находил благовидную причину для отказа королева мать свела к переносице ровные брови образовался домик и ее красивое моложавое лицо сразу стало озабоченным и угрюмым но больше нельзя тянуть соглашением третьего условия воскликнула она я и сам понимаю и наружу несколько раз о нем спрашивал а если поставить вопрос ребром как объявить третье условие и назначить дату помолвки. Все, если и на этот раз Геван отвертится, считать соглашение с ним расторгнутым и законно требовать возврата наших исконных земель. Он не отдаст. Сунекс – единственный торговый борт бустерии. Тогда пусть хватает свою дочь за задницу и тащит ее сюда. Все, вопрос закрыт. А если он предпочтет войну династическому браку? Говорят, у гевана хорошо подготовленная армия. Моя не хуже, спалил король. Не твоя. Или ты забыл? Армия принадлежит совету. Деваны, замкнутый круг. Иладар покосился на мать, настроенную решительно, и усмехнулся. Он прекрасно знал, что и сам тянется этой помолвкой. Так хорошо жить беззаботно, не волнуясь о будущем. Сановники занимаются делами страны, он развлекается. Но, увы, блаженное время покоя подошло к концу. Пора браться за дело. Забрать в свои руки власть, жени сына, короновать его на престол и уйти в тень. Вот только таинственная невеста волновала короля. Странные слухи ходили о невеликом, Особенно смущало страшное предсказание, о котором много говорили жрецы, но никто толком не знал, в чем оно заключалось. И Лодар понимал, что правитель не принесет в жертву собственное дитя, если его не вынудят люди обстоятельства. И тут появляется еще один тревожный момент. Никто не видел мертвую принцессу. Корзинку выловили в реке без тела малышки, а значит, она вполне могла остаться в живых. Вот уже семнадцать лет рыщут поисковые отряды верховного жреца Визерихи в Атрейне. Старшие и младшие маги с разными способностями, используя силу, пытались выведать у местного населения, не видели ли кто девочку с характерным пятном на шее. Рисунок показывали и богачам, и нищим, но все отрицательно качали головами. Принцесса исчезла без следа. Она или давно покоилась на дне реки затянутая в какой-нибудь омут или хорошо пряталась. Отсюда у Эладара и были сомнения. В соглашении указано, что поженить короля должны были своих первенцев. А какая принцесса была первой? Та, которую прячут, или та, которую принесли в жертву? С какой невестой у Эйнара полная совместимость? На эти вопросы ответа не было. Обстоятельства складывались так, что нужно было что-то делать. И король, наконец, решился. Объявление совета старейшин через неделю после поединка удивило и обрадовало принца. Неужели сановники созрели назвать мне третье условие? Хлопнул в ладоши он, поворачиваясь перед зеркалом и оглядывая новый наряд, который принес ему евнух. Да вы красавчик, ваше высочество, поддразнил его Кенха. Хоть сейчас в брачные покои. Молчи, смерть! «Язык оттяпаю!» — принц сделал вид, что вытаскивает меч. Но слова друга оказались пророческими. Третьим условием как раз и был тот пресловутый династический брак, о котором даже сановники говорили шепотом. «Что ж, если надо жениться, я готов!» Высоким голосом воскликнул Эйнар и кашлянул, испугавшись, что его петушиный писк примут за нервозность. «Кто невеста?» Наследник нашел взглядом Кенха. Тот стоял чуть поодаль в толпе стражников и евнухов, а на лице было написано сомнение. «Невеста — наследная принцесса Бустерии, усмехаясь, ответил правый советник. «Но...» — принц растерялся. Начинали оправдываться худшие его предположения. Это называлось «пойди туда, не знаю куда, женись на том, не знаю на ком». «Я уже послал гонца в соседнее государство», перебил его отец и окинул взглядом разом зашумевших подданных. «Как же так, Ваше Величество?» вызвала команда правого советника. «Без согласования с советом?» поддержала ее и группа левого. «Я, верховная власть в стране!» Элодар встал. «Могу и сам принять решение без нянек». Сановники переглянулись. Эйнар видел, что они недовольны поведением короля, который внезапно забыл о развлечениях и решил вмешаться в управление государством. «Ваше Величество, позвольте спросить». Министр внутренних дел выглядел озабоченным. «Кто отправился с известием?» «Я поручил это дело генералу Крису и его подчиненным. Жду его возвращения с минуты на минуту». Чиновники переглянулись, зашептались а их лица приняли еще более угрюмый вид. «Съели, старикашки!» – позлорадствовал Эйнар. Он знал, что генерал славился своей преданностью королевскому двору, а после позорного поражения в поединке выполнил задание короля точно и в срок, чтобы вернуть былое уважение к себе. «На какой день вы наметили торжество? В следующем месяце у его высочества день рождения...» Как раз заодно и помолвку отпразднуем. «Ваше Величество», – правый советник шагнул вперед, – «мы ничего не знаем о наследной принцессе». «Вот и познакомимся». «А если она?» «Достаточно», – король хлопнул ладонью по столу. «Обязательства надо выполнять. Или опять хотите войны?» «Лучше воевать, чем продниться с презренным человеком. Это кто презренный?» «Король Бустеригеон великий!» — правитель приподнялся на троне. Эйнар смотрел на отца и холодел от ужаса. Сейчас король был по-настоящему грозен и страшен. Он словно очнулся от долгой спячки и приступил к своим обязанностям, отодвинув властной рукой советников и министров. «Простите, ваше величество, виноват!» Правый советник лишь слегка склонил голову, явно не чувствуя за собой никакой вины. «Совсем от рук отбились сановники», – подумал принц. «И как отец допустил, чтобы правящая семья погрузилась в болото?» «Я не понимаю, в чем проблема», – выступил он. «Если есть соглашение, подписанное даже давно, его обязаны выполнить обе стороны. честь короля превыше мелочных интересов». «Хорошо, посмотрим, какой в этот раз даст ответ Геван Великий». «Ваше Высочество, у вас есть месяц на подготовку к бракосочетанию». «Ни зачем к нему готовиться?» – хмыкнул про себя принц, но вслух сказал другое. «Отлично, господа, спасибо за доверие!» Поклонился низко в знак уважения и поймал одобрительный взгляд отца. Чиновники расходились после совета с вытянутыми лицами. Они качали головами и перебрасывались отрывистыми фразами. Король явно действовал против желания советников, которые остались в тронном зале для аудиенции. «А не навестить ли нам циркачку?» – предложил неожиданно принц и посмотрел на друга. «Можно. А что скажем? Признаемся? Будем действовать по ситуации». На то мы порешили. Собрались они быстро, переоделись в одежды низкородной знати, Накинули на плечи плащи с глубокими капюшонами и покинули дворцовые ворота, никем не узнанные. В пустырю пробирались со всеми осторожностями, оглядываясь по сторонам в поисках шпионов. Но город жил обычной предвечерней суетой. Закрывались лавочки и прилавки, отдельные торговцы еще выкрикивали призывы, пытаясь продать остатки товара, но покупателей становилось все меньше. Зато над тавернами и салонами кое-где уже зажигались фонари и факелы. Именно сюда стекался народ, желая пропустить по стакану Эля после долгого рабочего дня. Они свернули в проулок, в конце которого открывался вид на пустырь, и вдруг Кенх отдернул принца за руку и толкнул его в тень раскидистого дерева. «Ты чего?» – вскинулся наследник. "Шш", приложил палец губам приятель. "Смотрите". Эйнар пригляделся и только сейчас заметил, что они в этом переулке не одни. На выходе из него хорошо были видны силуэты нескольких фигур. Они не походили на обычных зрителей, спешащих на представление. Те не стали бы пробираться тайком, скрываясь в тени, и не прятались бы в кустах, наблюдая издалека. Вот черные тени разделились и разошлись по сторонам, смешавшись со зрителями. Приятели выждали несколько минут на всякий случай, потом тоже вышли на пустырь. «Надо проследить», – встряхнулся Кенха. «Ждите меня здесь». Он нырнул в кусты и тут же исчез. Эйнар постоял минуту, раздумывая, как быть дальше, но любопытство победило. Он пошел на звуки барабанов, смешался с толпой, а потом пробился в первый ряд. Принц глазами искал циркачку. Та странная ночь, когда девушка попыталась его поцеловать, что-то перевернула в душе, заставила по-иному посмотреть на подругу. Эту неделю его терзало щемящее чувство тоски по девушке, он едва сдерживал себя, чтобы не броситься к цирку. Эйнар и раньше отмечал какую-то дикую красоту циркачки. Хрупкая, тоненькая, как тростинка, казалось, ее талию можно охватить двумя ладонями, но такая неунывающая и сильная духом что отрок брала. Девчонка смотрела яркими зелеными глазами, а принцу учудилась, что она все время посмеивается над ним, готовая в любой момент свои слова и поступки объяснить шуткой, и розыгрышем. Но Саше, случайно или намеренно, зацепившаяся за ремень Эйнара, ее смущение на празднике фонарей, губы, тянущиеся к его рту, говорили совсем о другом. «Неужели я ей нравлюсь, как мужчина?» – удивлялся при себя принц и прислушивался к своему сердцу. А оно сразу пускалось в пляс, как только он вспоминал миниатюрную Теру. «Ваше высочество!» – прошипел сзади Кенха и вырвал наследника из мыслей. «Я потерял вас. Скорее!» «Напал наслед шпионов?» – тут же встряхнулся принц. «Не до любви, когда страна в опасности!» Вдруг кивнул, и юноши стали поспешно выбираться из толпы.